Шардын и дворянин. Абхарская сказка. Однажды ранним утром к Шардыну явился сосед, дворянин. Добрый день! Приветствую, лон хозяин. Добро пожаловать. Что это ты поднялся чуть свет? Ты ведь никогда так рано с постели не вставал. Или горе у тебя какое? спросил Шардын. Особого горя нет, но видишь ли, подошла весна. А я ещё не принимался за работу. Давай обработаем мои поля, предложил дворянин. Шардин долго думал и наконец согласился. Вспахал он землю и посеял кукурузу, но когда стали делить урожай, возник спор. Дворянин требовал себе большую часть, а Шардин не соглашался. "Давай померимся силой", задорно сказал дворянин. "И тому, кто победит, пусть достанется весь урожай". «Согласен», — ответил Шардын. «Если ты будешь побежден, не думай просить снисхождения, знай, ничего не получишь», — предупредил дворянин. «Хорошо, посмотрим, кто будет просить. Давай вырубим себе по большой палке», — предложил Шардын. Отправились в лес. Дворянин срубил для себя длинную палку, а Шардын — короткую. Сошлись на поляне. «Ну-ка, подходи, если посмеешь». сказал дворянин, размахивая длинной палкой. Подожди, дорогой сосед, не спеши. Если начнём драться посреди поляны, как ослы, и нас кто-нибудь увидит, мы опозоримся. Лучше зайдём в дом, посоветовал Шардин. Это правда, согласился дворянин. Идём скорее. Зашли в дом. Сосед кое-как втащил свою длинную палку и вызывающе крикнул: "Начинай. Посмотрим, как это у тебя получится". Шардын закрыл двери и напал на противника со словами: "Вот где требуется сила и сноровка". Дворянин размахнулся, что было силы, но удар пришёлся по потолочной балке. Размахнулся вторично, палка пробила крышу. В третий раз размахнулся палкой. Она зацепилась за стену, а Шардын своей короткой палкой успевал нещадно колотить соседа. Наконец тот взмолился: "Если ты мужчина, не убивай меня. Бери, что хочешь". В следующий раз не спорь со мной, сказал Шардын, открыл двери и выпустил побеждённого. Дворянин еле приплёлся домой, а Шардыну достался весь урожай кукурузы.